Почему море Восточное расположено на Западе? Начиная с первых лунных карт, появившихся еще в начале XVII века, левую половину лунного диска, обращенную к стороне горизонта, где восходит Солнце, астрономы традиционно называли восточной. И наоборот, правую половину Луны, как мы ее видим на небе, считали западной, так как она обращена к соответствующей стороне горизонта. Поэтому, например, океан Бурь был районом на востоке лунного диска, а море кризисов областью на его западной границе. Море Восточное находится на самом краю видимого восточного лунного полудиска, поэтому его почти не видно. Обращать на него особое внимание стали только в первом десятилетии 20 века, тогда же и появилось название Море Восточное. С началом космической эры Стало понятно, что если мы себя представим на лунной поверхности, то, исходя из установившейся традиции, Солнце здесь будет вставать на западе, а заходить на востоке. Поэтому Международный астрономический союз в 1961 году принял следующую рекомендацию. Карты небесных тел, созданные для последующего их прямого исследования, ориентируется по сторонам света, как обычные земные карты – север вверху, восток справа, запад слева. Отдавая дань традиции, право наименования в астрономии принадлежит первооткрывателю, море восточное переименовывать не стали, а направление сторон света – запад и восток – поменяли на противоположные. Вот как это море оказалось на западе. На карте Луны Море Восточное своим очертанием напоминает Австралию. Лунное море, правда, в 10 раз меньше земного континента, если брать линейные размеры. Но для Луны Море Восточное и его окрестности одна из наиболее впечатляющих крупномасштабных деталей поверхности. Пожалуй, это самый наглядный пример того, что получается, если в планету или крупный спутник планеты, каковым является Луна, врезается летящий с большой скоростью огромный метеорит или даже астероид. При ударе возник гигантский кратер, а во внешнем слое Луны, коре, появились трещины, и по ним поднималась из недр жидкая базальтовая лава, постепенно, в течение сотен миллионов лет, затопляя образовавшуюся впадину, придавая ей, сегодняшний темный цвет море восточное по всей видимости является самым молодым из больших круглых морских образований на луне оно возникло примерно 3,8 миллиарда лет назад от взрыва по твердой поверхности луны пошли исполинские волны которые привели к образованию трех концентрических кругов горных систем окружающих Море восточное, словно крепостные стены. Внешний круг диаметром около 1000 км. Горы-кордильеры, имеющие довольно правильную кольцевую форму, возвышаются над морской поверхностью на высоту до 5 км. Следующий круг – горы-рука, примерно 650 км в поперечнике, такие же высокие, как и кордильеры. Наконец, самое внутреннее кольцо – Имеет диаметр около 500 километров, оно более раздроблено и прерывисто по сравнению с двумя внешними горными кольцами. Почти все горы на Луне середины 17 века получили свои имена в честь земных. Помимо Кордильер есть Алтай, Кавказ, Пиренеи и другие. Горы Рука, одно из редких исключений, названы в честь английского астронома 17 века.